18 и 19 июня 1985 года. Брайтон-Фоллс, штат Коннектикут. У меня для тебя кое-что есть речь, объявил Джордж, когда она вошла на кухню. Оно лежит на столе. Джордж посыпал сыром лазанью, которую только что подготовил для запекания. Лорен стояла перед раковиной и споласкивала лоток для салата. Вера сидела за столом, скрестив ноги, и потягивала джин с тоником. Примерно раз в неделю Джордж приезжал к ним на обед, а иногда готовил сам. Меню Лорен состояло из регулярного чередования жареной рыбы, мороженых стейков и картофельного гратены из коробки. Вера не готовила ничего, кроме кофе и коктейлей. Редже даже сомневалась, что Вера знает, как включить духовку, когда готовил Джордж. Он обычно выбирал что-нибудь итальянское. Фрикадельки, маньикоти. Примечание. Маникоти широкие трубчатые макаронные изделия, иногда рифлёные. Запечённые ракушки из теста, фаршированные сыром и зеленью. Он мог приготовить соус из любых подручных материалов и утверждать, что это тайный социалистический рецепт его бабушки. Кухню заполнили потрясающие ароматы. Запахи чеснока, резаных помидоров и свежего базилика смешивались друг с другом, от чего рот Реджи наполнился слюной. Она подошла к столу и увидела бумажный пакет со своим именем, написанным от руки. Раскрыв пакет, она обнаружила переднюю и заднюю фары для велосипеда вместе с комплектом батареек. "Спасибо, дядя Джош", сказала она. Эджордж довольно кивнул в ответ. Она принесла фары Вере. Матя одобрительно улыбнулась и закурила сигарету. С Джорджем мир становится гораздо безопаснее, правда? произнесла Вера и выпустила колечко дыма в его направлении. Джордж стоял спиной к ним, но реджи заметила, как напряглось его тело. Я принёс кое-какие инструменты, редж. После обеда мы с тобой можем поставить фары на место, сказал Джордж, открыв дверцу духовки и поставив внутрь тяжёлые блюда из жаропрочного стекла. Для тебя у меня тоже кое-что есть, Вера, добавил он, вытирая руки о кухонное полотенце. Я слышала про рождественскую юли, Джордж. Но разве ещё не июнь? с лукавой улыбкой спросила Вера. Она подняла бокал, постучала кубиком льда внутри и протянула Джорджу. Будь лапочка и сделай мне ещё одну порцию, хорошо? Или это противоречит джентльменскому кодексу поведения? Джордж посмотрел на Веру с непонятным для реджи выражением. С беспокойством или даже с жалостью Лорен заканчивала нарезать помидоры, но остановилась и наградила Веру ледяным взглядом. Тебе не кажется, что уже достаточно? Ничего, я сама сделаю, сказала Вера. Она с усилием выпрямилась и шаткой походкой направилась к стойке, где смешала себе очередной коктейль, в котором было много джина и мало тоника. Отличные фары, дядя Джордж, сказала Реджи. постаравшись, чтобы её голос звучал как можно бодрее и оживлённее. Она вставила батарейки и включила красную заднюю фару, замигавшую как маячок скорой помощи. Готова к подарку? спросил Джордж, когда Вера снова устроилась за столом с бокалом в руках. Он пересек кухню и снял со спинки стола свой пиджак. Из правого кармана Джордж достал маленький предмет, завёрнутый в папиросную бумагу. Это для тебя. сказал Джордж и вручил подарок Вере. Она отложила сигарету и взяла свёрток. Джордж с напряжённым и немного нервным видом наблюдал, как Вера развернула папиросную бумагу и открыла маленькую мастерски вырезанную деревянную птицу. "Это не похоже на тех уток, которых я видела", обратилась к нему Вера, поворачивая птичку в руке. Ретджа наклонилась, чтобы получше рассмотреть длинную, грациозную, изогнутую шею и перья на крыльях, вырезанные до мельчайших деталей. "Да, согласился он и с улыбкой поправил очки. Этот гадкий утёнок. Всю свою жизнь он сравнивает себя с другими, считает себя отверженным, а потом вырастает и понимает, что на самом деле он прекрасный лебедь". Он посмотрел на Веру, не сводившую глаз с резной птицы. Реджи затаила дыхание, ожидая, что мать выдаст какую-нибудь насмешливую реплику вроде: "Кого это ты называешь гадким утёнком, Джордж?" Но Вера молчала, опустив голову и рассматривая лебедя. Когда мать наконец подняла голову, Реджи увидела, что в её глазах нет гнева или озорства, только печаль. Лоран неодобрительно щёлкнула языком и вернулась к помидорам. "Чёрт!" вскрикнула она, выронив нож и схватившись за палец. Кровь изокапала на разделочную доску, смешиваясь с томатным соком. Джордж вскочил и подошёл к Лоран. "Дай посмотреть", мягко сказал он. "Ничего страшного", буркнула она. Он осторожно развёл её пальцы над порезом. Действительно неглубокий. Джордж оторвал от рулона бумажное полотенце и сложил его в несколько раз. Промокнув порез, Джордж добавил: "Давай очистим его, наложим мазь и перевяжем". Последнее, что тебе нужно это занести инфекцию. Они вместе направились по коридору в ванную. Джош придерживал рукой бумажное полотенце, прижатое к порезу. Ретджи и её мать сидели в молчании, слушая тиканье часов и шум воды, доносившийся из ванной. Джордж что-то сказал, и Лоран рассмеялась. Вера перевернула лебедя и провела пальцами по перьям на брюшке. Минуту спустя она встала, покачнулась, Я оперлась на стол, чтобы сохранить равновесие. Ты в порядке, мам? Вера с вымученной улыбкой повернулась к Редже. Я скоро вернусь. Голос матери звучал странно и не твёрдо. Она вышла из кухни в коридор. Реджа услышала, как открылась и закрылась входная дверь. Вскоре послышался звук отъезжавшего автомобиля. Реджа наклонилась и потушила сигарету Веры, которая догорела до фильтра и испускала едкий химический запах. Лебедь угнездился на краю стола, как будто задумался о полёте. "Где твоя мать?" спросила Лоран, вернувшись на кухню с бактерицидным пластырем на пальце. "Она сказала, что вернётся", ответила Реджи и закусила губу. Последнее, что она должна была делать в таком состоянии это садиться за руль, заявила Лоран, поправляя свой рыбацкий жилет. Она подошла к кухонному окну и выглянула на дорожку, пробежав взглядом по тому месту, где стоял автомобиль Веры. Меня подмывает позвонить в полицию. Джордж подошёл сзади и положил руку на спину Лорен. Она откинулась назад, но потом, словно передумав, развернулась и упёрлась руками в стол. Кто не прочь поиграть в рамми? Примечание: Рамми карточная игра, напоминающая бридж. Спросил Джордж, отвернувшись от неё и выдвинув ящик, где хранились карты. Рядже, Джордж и Лорен сидели за столом на кухне. Они играли в карты, ожидая, пока приготовится лазанья. Вера так и не вернулась. Они поели в неловком молчании, прислушиваясь к звукам снаружи, а деревянный лебедь одинок и сидел в центре стола. Когда Редже поднялась в свою комнату, она подошла к столу, нашла пирочинный ножик и медленно, осторожно поднесла лезвие к своему предплечью. Боль была яркой и прекрасной. Она унесла прочь темноту. Руки Нептуна, схватившие её за горло, сжались ещё крепче. Она находилась в каком-то глубоком и холодном месте, в подземной пещере или на дне колодца. Она была связана по рукам и ногам и не могла пошевелиться. Она услышала голос старый. Вся вселенная будет у твоих ног. Редже открыла глаза и посмотрела на радиоприёмник с таймером, стоявший возле её двуспальной кровати. Красные пальцы, которые тянутся к ней, Нет, сказала она себе, это лишь красные цифры. 2.20. Два Сердце громко стучало в груди, кожа была влажной от пота. Свежий порез на руке жгло, как огнём. Она ощутила на затылке горячее дыхание матери с запахом джина. Вера свернулась вокруг Реджи под широкой простынёй с картинками из игры Космические захватчики, положив исколеченную руку на грудь дочери и прижимая её к себе так крепко, что она едва могла дышать. Вера прижала губы к здоровому уху Реджи и прошептала: "Проснись. Что такое? У меня есть новости. О, господи, мама. Разве ты не можешь подождать до утра?" Она начала уставать от этих ночных визитов и полупьяных признаний после закрытия баров. И ещё она злилась на мать, которая просто ушла из дома перед обедом и оставила подарок Джорджа как никчёмную безделушку. Возможно, Лоран права. И пришло время запирать на ночь дверь. И это важно, шипнула Вера и ещё крепче прижала дочь к себе. Редже ощутила слабый укол страха, зародившийся, как трепет в её грудной клетке. Шёпот матери стал совсем тихим, а её дыхание было пронизано смолистым ароматом джина, напоминавшим редже рождественской ели. Я выхожу замуж. О, Реджи, возникло ощущение, будто её двинули кулаком под ложечку. Ты слышишь, Реджина? Разве это не чудесно? Здорово. Просто отлично. Огонья. Это новый парень? Тот, с которым ты познакомилась в Кигельбане? Вера рассмеялась. Нет, глупенькая, это не он. Кто же тогда? Это сюрприз. Но ты скоро увидишь. Я хочу, чтобы ты познакомилась с ним. "Сейчас", спросила Реджи. Она попыталась извернуться, чтобы посмотреть матери в лицо, но Вера держала её крепко. Сила матери часто изумляла Реджи. Но с другой стороны, эта женщина раскрутила огромного пса и швырнула его с балкона, чтобы спасти её. Реджи выпростала руку из-под простыни и прикоснулась к шрамам на руке матери, вспоминая, как это было. "Нет, глупышка. Завтра" Встретимся в Кигельбане в 7 вечера. Ты придёшь, Реджина? Пожалуйста, скажи, что придёшь. Её голос стал умоляющим, но в нём звучала надежда. Слова жужжали в затылке Реджи как беспокойные пчёлы. Ладно, я буду там. Хорошая девочка, сказала Вера и поцеловала Реджи в щёку. Да, и окажи мне услугу, ладно? Ничего не говори, Лоран. Я хочу сама ей рассказать. На сначала я хочу, чтобы ты встретилась с ним. Как скажешь, пробормотала Реджи. Хорошая девочка, повторила Вера и поцеловала её в ухо. Мы будем жить в настоящем доме. Может быть, заведём кошик, разобьём клумбы, будем вести нормальную, спокойную жизнь. Тебе ведь это понравится, верно, милая? Тон матери был таким задумчивым и мечтательным, Словно она цитировала реплики из какой-то своей роли. Я хочу, чтобы ты убралась из этого дома. Лоренс стояла в дверях комнаты Реджи, и свет из коридора исходил повсюду вокруг неё. Её лицо оставалось в тени, но силуэт как будто сиял. Реджи посмотрела на часы. Было немногим больше 3 ночи. Они всё-таки заснули. Вера выскользнула из-под простыни и встала. Она не сказала ни слова. Подожди, мама, Реджа начала вставать. Тётя Лора, на чём вы говорите? Сейчас поздняя ночь. Шш, детка, не беспокойся, сказала Вера. Всё будет в порядке. Тебе нужно лечь в постель. Но начала Реджа. Всё под контролем, пообещала Вера. Теперь немного поспи. Вера вышла из комнаты и тихо закрыла за собой дверь. Реджа слышала, как они спорят в коридоре. Она выбралась из постели, босиком прошлёпала по полу и прижала к двери здоровое ухо. Как ты посмела унижать меня перед дочерью? спросила мама. Я дала понять, что не потерплю этого, сказала Лоран. Здесь не ночлежка, куда можно приходить и уходить, когда захочешь. Как ты полагаешь, что думает Риджина, когда видит тебя в таком состоянии? Мать алкаголичка. Ты не имеешь права, прошептала Вера. Пол заскрипел под звук удаляющихся шагов. Потом в разговор вмешался третий голос, тихий и ласковый. Давайте все успокоимся. Голос был похож на Джорджа, но что он мог делать здесь посреди ночи? Лоран сказала что-то, чего Рэй Джин не смогла разобрать, потом добавила: "Моё решение окончательное. Я хочу, чтобы ты ушла сейчас же". Послышался новый шёпот, потом звук шагов Скорее всё стихло, но Редджи продолжал стоять на коленях, прижав здоровое ухо к двери, пока её не смырил сон.